Глава девятнадцатая, в которой я убегаю от погони и становлюсь должником. Да сколько можно объяснять, не смогут твари её на куски порвать. Тело игрока после смерти практически сразу же обращается в чёрный прах. Но я видел, как её рвали. Впрочем, какая разница, она всё равно уже умерла. Не переживай ты так, рихтовщик, продолжил увещевать меня шпора стальное сердце которой ничуть не тронула гибель белки. «Подумаешь, жизнь одну потеряла. А наш игрок, причем в самом начале длинного пути, у нее этих жизней, слетает на перерождение, ничего страшного. Ей даже полезно будет. В следующий раз дважды подумает, прежде чем кидаться за призраком прошлого. «Знаешь, я вот чего подумал, перебил я наставницу». Если бы я сам встретил среди зараженных близкого человека из предыдущей жизни, то как бы я отреагировал? Ты ж не помнишь никого. Так-то оно, конечно. А вот если бы вдруг вспомнил и вдруг встретил... Слишком много вдруг. Беседуя со Шпорой, я, без происшествий, миновал два соседних дома и шел теперь вдоль третьего. Ее аватарка до сих пор серая ну перерождение дело не быстрое запросто может на час затянуться, а может и я перебегал открытое пространство перед очередным подъездом когда из распахнутого настерж хода на меня вылетел бегун все случилось так быстро что я даже не успел рассмотреть его уровень тварь оказалась чуть проворней и столкновение успела чиркнуть когтистой лапой по многострадальной левой руке удар пришелся по бицепсу гораздо выше предыдущей раны, и швы не пострадали. Но когти вошли глубоко, и рука в куртке тут же стала набухать из-за хлынувшей ручьем крови. Моя правая рука инстинктивно перехватила вторую когтистую руку зараженного, и призвать в нее шпору стало невозможно. «Круши!» – выдохнул я в оскаленную рожу твари, и в следующее мгновение так сильно рванул правой рукой, что буквально выдрал из плечевого сустава сжатую лапу бегуна. Отпущенная лапа повисла на коже и мышцах перекосившиеся твари, а безумевший от боли бегун завизжал, как резанный поросенок. Схватив здоровой рукой покалеченную, он попытался дотянуться до моего горла зубами, но, словив хук справа, отлетел на пару метров в сторону с вмятым внутри затылком. Помелькнувшего перед глазами победному уведомлению, я понял, что тварь сдохла. Но читать красные строки не было времени. Со всех концов огромной улицы ко мне уже несли зараженные, привлеченные воплем бегуна. Сморгнув уведомление, я рванул в подъезд, надеясь подольше продержаться в узости лестничных пролетов под напором толпы тварей и перед тем, как отправиться на неминуемое перерождение, успокоить как можно больше зараженных. На пороге подъезда дорогу мне попытался преградить прыгун, но удар кулака с удесетеренным бонусом атаки буквально расплескал его по ближайшей стене. Я, как на крыльях, влетел на пятый этаж и чуть не грохнулся, оступившись больной ногой на последних ступенях. Лестница уходила ввысь дальше, но бежать больше не было сил. Десятисекундное действие Дара закончилось. Ноги и руки чудовищно тяжелели и стали как ватные. Начался откат. А внизу, на первом уже, раздавался топот ног и азартное урчание толпы преследователей. «Мля!» – выдохнул я, затравленно озираясь по сторонам, и вдруг увидел решительное мальчишечье лицо – выглянувшая из-за приоткрывшейся двери. «Дяденька, быстрее!» шепнул мальчик, широко открывая дверь и отступая в сторону. Я скользнул внутрь, прикрывая дверь, и мальчишка тут же задвинул у меня за спиной массивный засов. «Пойдемте!» Ухватив за руку, маленький хозяин квартиры потянул меня из прихожей в длинный коридор, на ходу поясняя. «У двери оставаться нельзя, вы ранены!» у вас кровь, могут учуять». Судя по грохоту многочисленных ног в подъезде, погоня благополучно проскочила мимо нашего убежища и помчалась выше. Ну и в руки. До двадцатого этажа еще не одна сотня ступенек. Пока твари добегут до самого верха, глядишь и позабудут, за кем внизу погнались. На вид моему спасителю было лет десять обычный русоволосый пацан в кедах, джинсах и рубашке. Необычным было по-взрослому серьезное выражение на детском лице. Хоть опасность миновало миновала, но он продолжал хмуриться и молча буравил меня серыми, как грозовые тучи, глазами. — Спасибо, парень! — улыбнулся я мальчику. — Теперь вы мой должник! — неожиданно выдал в ответ пацан. — Разумеется! — кивнул я. — Ты здесь один? «Не совсем. Как это?» «Я с дедом, только он перестал быть собой, превратился в такого, как эти». Мальчик кивнул в сторону подъездного топота. «И я его запер в кабинете». «Однако, парень, натерпелся ты. Меня Олегом зовут». рехтовщик представился я в ответ, пожимая протянутую маленькую ручку. дяденька рехтовщик так вы мне поможете?» «Хочешь, чтобы я... позаботился о твоем дедушке?» «Это само собой», — отмахнулся рано повзрослевший пацан. «Главное, помогите мне остаться самим собой». «Не понял. А что с тобой не так-то?» «Да все не так. Голова жутко болит, есть хочется ужасно. Но не нормальной еды, а сырого мяса из морозильника. Держусь из последних сил». «Понимаю, если попробуй хоть кусочек, назад дороги не будет». «Да как же... Ох, твоюж!» Я посмотрел на загоревшиеся рядом с ребенком строки информационного описания, и мне резко поплохело. «Зараженный Олег. Статус потенциальный пожиратель биомассы. Уровень 0. Пустыш. Опыт 0 из 10. Убийств 0». Поглощено биомассы килограммов ноль. «Из-за того, что он ребенок, у него процесс заражения происходит медленнее, чем у взрослых», пояснила всезнайка Шпора. «Но мальчик обречен, и мы ничем не в силах ему помочь». «Дяденька рихтовщик, вы же остались нормальным, не изменились. Значит, знаете как. Научите меня, пожалуйста». Присев на корточке, я взъярушил мальчишке лохматую шевелюру, и сердце охватила такая дикая тоска, что захотелось волком взвыть. Даже страшная смерть боевой подруги в лапах тварей меркла на фоне зловещей участи, ожидающей в скором времени этого славного мальчугана. Олег обречен превратиться в жаждущее крови чудовище. «Такова суровая правда Стикса!» Но как такое сказать десятилетнему пацану? — Значит, не можете, — догадался по моему виду смышленый пацан. — Тогда убейте меня! Я вздрогнул от его слов, как от удара. — Что ты... Как можно о таком просить? — Это не просьба. Вы мой должник. — Исполняй, рихтовщик. Видишь, зараженный сам тебя об этом просит, — насела изнутри шпора. — Уверена такой интересный случай система зачтет тебе, как выполнение задания. Исполняй, придурок, и получишь халявный кач». «Я не палач», – стиснув зубы, прошипел себе под нос. Но Олег, видимо, уже обладающий чутким слухом зараженного, меня услышал. «Я не освобождаю вас от вашего долга», – выпалил мальчик и, развернувшись, стрелой метнулся вглубь квартиры. Если б я тогда побежал за ним следом, наверняка бы догнал. Но рассудив, что все равно он никуда не денется из запертой квартиры, я последовал за ним неторопливым шагом. Догнал на кухне. И тут же очень пожалела своей медлительности. Шустрый пацан успел распахнуть окно и вскарабкаться на подоконник. Рванув на перехват, я почти дотянулся до пузырем спучившейся на спине рубашки, Когда оттолкнувшись от карниза мальчуган рыбкой нырнул в окно. Полет его длился недолго, пару секунд. Снизу долетел глухой звук удара о брусчатку. Я выглянул из окна. К месту трагедии уже сбегалась урчащая команда активных пожирателей биомассы. Мля! – прохрипел я, поспешно отступая от окна. Получается, я остался его должником. Не заморачивайся откликнулась шпора. «Это Стикс, рихтовщик. Тут психов как грязи. Если начнешь грузиться из-за всякого спятившего зараженного, я остался его должником». к тебя разобрало, не иначе от потери крови. Ну-ка живо доставай нитки с иголкой, срезай рукав, и будем учиться латать себя без посторонней помощи».